День 14, Глава вторая. Кейт Адалет. События последних дней развивались столь стремительно, что почти не было времени на сон. Кейт Адалет, теперь старший офицер Бастанджи, не занималась обычными делами дегиринов, но работы меньше не становилось. Они перевернули всю столицу вверх дном, но не нашли ни следа Воронова. И тем не менее, Все это время ее занимало собственное расследование, произошедшего две недели назад. Кто взломал систему Немезида, тем самым приговорив сына Воронова к смерти? Неужели именно это событие начало цепочку смертей? И что хотел сказать Аристарх хрива Кейт не сразу узнала, что это был не сердечный приступ, от травма, нанесенная кинетиком, тем самым, что через несколько дней разнес на куски главное здание квестуры. Вопросов было много, но не оставалось ни малейшей зацепки. Определенно, Хаден Айскадер в этом замешан. Но он теперь не только не шеф тайной полиции, но и исполняющий обязанности магистра внутренней безопасности империи. И он все еще руководитель, Кейт. Разве руководитель не должен знать, что к лучшему, а что нет? Раньше она в этом не сомневалась. Дженель Адалет Бастанджи в боевой штурмовой броне окликнул ее, когда она шла по коридору. «Вам звонили», – он посмотрел записку. «Императорский госпиталь. Просит, чтобы вы срочно приехали. Вашему отцу становится хуже». Поняла, еду. Уже смеркалось, и люди на улицах спешно расходились, чтобы успеть до комендантского часа. Доехать получится быстро, машин на дороге не будет. Но едва она успела завести свой новый гибрид, выданный на работе, как заревел встроенный в машину спутниковый передатчик. «Ты где, Адалет? раздался встревоженный голос Хадена Айскадера. «Собираюсь в госпиталь. Папе, немедленно выдвигайся со всем отрядом. Покушение на императора!» Он отключился до того, как Кейт успела спросить, что происходит. Она выбралась из машины, а гравилет, закрепленный за ее подразделением, уже снижался. «Джанель!» Из открытого люка на нее пялились бастанжи. «Срочный приказ! Нужно вылетать!» «Поняла!» Адалет захлопнула дверь машины. «Известно, что случилось?» «Пока нет, но император жив!» Для оцепления территории собрали не так много людей, как думала Кейт. Но все они состояли только из бастанжи. Гвардейцев и армии тут нет. Оцеплен обычный жилой дом на окраине столицы. В районе третьего этажа дымила огромная дыра в стене. «Идет операция императорской полиции!» – ревели громкоговорители. «Выходить из домов и смотреть в окна запрещено!» За соблюдением запрета следили пулеметчики боевых патрульных автомобилей «Бастанджи» и снайперы, но напуганные за последние дни жители сами старались не подходить к окнам. Слишком много раненых было от битого стекла, когда погибла черная башня. «Что произошло?» – спросила Кейт у офицера, наблюдающего за посадкой транспорта. «Лучше вам самой увидеть», – ответил тот. «Это оказалось не покушение. Пострадала всего одна квартира, но жертв около десятка. Кажется, здесь была вечеринка, которая окончилась не очень хорошо. Студенческая, судя по возрасту погибших. «Мы собрались отметить мой день рождения», – схлипывал парень, судя по всему, единственный выживший. Я на кухню отошел, а потом. Он показал рукой на скиммер, компактный гравилет, который врезался в дом и влетел прямо к ним в комнату, снеся сидевших за столом. Транспорт дымился. За темными окнами не видно, кто внутри. Нельзя же собираться. Комендантский час, продолжил парень, стараясь не оборачиваться и не смотреть на мертвых друзей. Вот мы и решили у меня дома посидеть. Кейт подала ему платок и парень закрыл им лицо. Хаден Айскадер уже был здесь, осматривая небогатое помещение равнодушным взглядом. «Так, а при чем тут покушение?» спросила она у Айскадера. «Загляните внутрь транспорта», усталым голосом сказал Хаден и отошел. «Хотя нет нужды, он, кажется, проснулся». Помятая дверь Скимера открылась, и оттуда выбрался император Луцан IV собственной персоной. «Вот это я наебашился!» – едва вымолвил его императорское величество, и правителя вырвало на ковер. Из ноздрей Луциана текла кровь, но не от того, что ударился, а от того, что стимфалийский порошок разъедает слизистую при слишком большой порции. А еще от царственной особы так несло запахом выпитого, будто он не просыхал уже несколько дней. «Слухи о покушении оказались преувеличенными», промолвил Хаден. «Но наша работа только начинается». «Ну же, расслабьтесь, это всего лишь я, ваш император», продолжил Луциан, выпрямляясь и глядя мутными глазами на тела, которых удар Скимера отбросил к задней стене. «Можете не вставать, вот же дерьмо, мне надо заправиться». Он достал из кармана золотую коробочку и рассыпал красный порошок по всей комнате. «Печалька!» Император сделал несколько нетвердых шагов. «А что, собственно, случилось?» Из-под скимера торчали чьи-то ноги. Луциан присмотрелся к ним. Ох, это я натворил? Но я все исправлю!» Он залез в карман, вытащил толстую пачку реалов и бросил на труп. «Вот вам, и ни в чем себе не отказывайте!» Ваше императорское величество, нам нужно уходить, сказал Хаден Айскадер. Согласен, император сел на чудом уцелевшее кресло и закрыл глаза. Уходите. И захрапил. Внутри кто-то еще, сказала Кейт. Это из свиты, ответил Айскадер. В основном не сильно знатные, те, кто посимпатичнее. Все мертвые, ведь только император догадался пристегнуться. Хвала его мудрости. Забираем его. В комнату вошли двое гвардейцев-мутахавиров, а с ними человек в сером камуфляжном костюме и красном берете с большими круглыми глазами и крючковатым носом. «Только закройте одеялом, чтобы никто не видел!» Мутахавиры накрыли храпящего императора пледом и вынесли вместе с креслом. «Поздравляю с возвращением, генерал Басаран!» Айскадер небрежно кивнул. «Нам вас не хватало!» Генерал с круглыми глазами уставился на начальника тайной полиции. «Вот и ты, Айскадар. Я бы поздравил тебя с повышением, но не буду. Завтра поговорю с его императорским величеством, что практика чередования охраны очень опасна. Его величество могут защищать только мутаховиры, а не бастанжи, как сегодня. Мы не допустили, чтобы император управлял таким опасным транспортом в его состоянии». «Мы умеем сказать ему нет. Вместо охраны занимайтесь тем, что у вас получается лучше всего. Приберите мусор. Разве не для этого ваша служба существует?» Он развернулся и ушел. Вскоре через дыру в стене послышалось, как гарпия поднялась в воздух, унося с собой императора с генералом. «Звучит обидно», — Аискадр хмыкнул. «Но я рад, что все хорошо закончилось». Он отошел в сторону, по пути наступив на чью-то руку. «Пора заниматься чисткой. Но это я оставлю на вас, Кейт. И да, вы же понимаете, что все должны узнать, что случилось тут на самом деле». Вот как все было. Корпорация устроила теракт. Погибли невиновные люди. Но террорист обезврежен. Хорошо, что он рядом. Айскадер показал на кухню, где сидел выживший. «Займитесь им в особом порядке. Вам же не привыкать, Дженель?» Он ушел. Бастан же деловито убирали все следы пребывания императора, а парень все еще всхлипывал. Обреченный на смерть только за то, что Луциан с пьяну решил сесть за руль летающего транспорта. Как был обречен на смерть Некрайвенгов, ставший жертвой чьих-то интриг? «Что же со мной будет?» – спросил парень, когда Кейт тронула его за плечо. «Как тебя зовут?» «Сергей», – ответил он. «Сергей, пойдем-ка со мной». Адалет взяла его за локоть. «Пойдем, только не говори ни слова, пожалуйста». Хаден Айскадер ушел, и никто не спросит у старшего по званию, куда он ведет свидетеля и преступника заодно, а Кейт уведет его в гравелет и передаст к Квистури, тем, кто выжил. «Пусть они вывезут его из империи. Кейт расскажет все, что случилось в тот злополучный день перестрелки в клубе. Это будет ценой за спасение этого парня». Он не умрет за то, что не совершал. Главное, чтобы никто ничего не заподозрил сейчас, чего бы ей это ни стоило потом. Хватит с нее и одной жертвы». Кейт еще помнила, почему пошла в тайную полицию. Помнила свою присягу. «Клянусь защищать подданных императора даже ценой собственной жизни», говорила тогда она, «а не убивать беззащитных людей». «Не смотри», сказала она, «когда они прошли мимо места аварии». Из пролома в стене дул холодный ветер. «Просто не смотри». «Да...» Сергей отвернулся к дыре. «А это правда был...» Он странно вздохнул и начал заваливаться на бок. Кейт его подхватила, но парень продолжил падать. Пятно крови на белой рубашке быстро расплывалось. «Ну, я бы просто свернул ему шею», сказал Айскадер, входя в комнату. «Но так тоже неплохо». А то снайперы получают большую зарплату, но просто лежат на брюхе целыми днями. Хотя, пуля... Ладно, неважно, террористов кремируют. В машину его, — приказал он, и два бастанджи подняли тело. Измажьте кровью посильнее, чтобы не было видно дырки. И журналистам скажите, чтобы подробно не снимали. Когда закончат, этого в морг и в печь. Элитные дигерины уже принялись усаживать погибшего в разбитый гравелет. А Хаден внимательно за этим следил. «Знаете, Джанель Адалет, на мгновение у меня возникла мысль, что вы хотите меня предать», – шепнул он. «Не советую. Но это могла разыграться моя паранойя. А теперь вас ждет отец. И не забывайте, что послезавтра прибывает большая черепаха, будет очень много работы, свободны». Вокруг госпиталя, несмотря на комендантский час, собралось много людей. Кто-то играл на гитаре, кто-то пел, некоторые танцевали. Кахины недовольно на них посматривали, но не разгоняли. «Что случилось?» – спросила Кейт одного из патрульных. «Сектанты празднуют. Новый главный врач отказался от суда», – ответил полицейский и с удивлением посмотрел на нее. «Вы разве не слышали?» «Хотя да, столько всего случилось. Сегодня был суд. Госпиталь пожаловался на родителей того парня, что застрял в коме, помните?» Сектанты запрещали что-либо с ним делать и пробуждать. Вспомнила, и что дальше? Дело мутное, но сейчас не до него. Сначала погиб главный врач и его адвокат в катастрофе. Потом от сердечного приступа умер обвинитель, а судья захлебнулся в ванной. Вчера еще покончил с собой новый главный врач, а его заместитель сегодня отозвал исковое заявление. Вот и эти ликуют. Патрульный недовольно поморщился. «Теперь парнишка будет в коме, пока не умрет. Но, надеюсь, когда поймаем Мстителя, то займемся и фанатиками». «Мстителя?» – удивилась Кейт. «Извините, я не должен был». Полицейский посмотрел на ее форму. «Говорите». «В общем, в народе рассказывают, что всех тех влиятельных людей уничтожил Мститель. Отец, что поклялся расквитаться с каждым, кто убил его сына, и убивает всех, кто к этому причастен». «Так говорят», – добавил он поспешно. Кейт кивнула и заметила доктора за стеклянной дверью, что жестом приглашал ее войти. «Императорский госпиталь – целиком государственное заведение, но считался лучшей больницей для простолюдинов. Вообще Кейт собиралась перевести отца в более дорогое место, но старик завредничал и не захотел уезжать». «Мы думали, вы приедете раньше», – сказал доктор с укоризной в голосе. Ему стало хуже. «Сейчас сложно вырваться», – ответила Кейт. «Еще одна смерть на ее счету, пусть и сделанная не ее руками. И очередная жертва, обвиненная во всех грехах посмертно. Тревога от случившегося даже затмевала тревогу от ожидания встречи с отцом. Болезнь сильно подкосила когда-то высокого, крепкого мужчину. Отец спал, подключенный к аппаратам, самым совершенным, что сейчас остались». Лицо больше напоминало череп, обтянутый кожей, который так усохло, что торчащая седая щетина кажется острой. Он не хотел переезжать в более комфортабельное место и остался тут, в палате со стенами из кирпича, вдоль которых тянулись ржавые трубы. Все палаты в этом крыле такие. Кейт села рядом, и отец открыл глаза. «Ты пришла», – прошептал он очень слабым голосом. А я вот ухожу. Тебя только дожидался. Ты еще выкарабкаешься, сказала Кейт, стараясь, чтобы голос звучал бодрее. Сколько у тебя ран было, и ничего, живой. Старость хуже любой раны, но я рад, что ты пришла. Ты бы знала, как я тобой горжусь. Уже видела императора? Она кивнула. Вряд ли бы отец обрадовался, узрев Луциана в том состоянии, в котором он был сегодня. Ты далеко забралась, продолжил отец после чуть ли неминутного приступа болезненного кашля. Я даже и мечтать о таком не мог. Вот видишь, все говорят, что хорошие люди не могут достичь таких вершин, но они ошибаются. И ты тому пример. Это не так, папа, Кейт собралась с силами. Нужно идти до конца, сейчас или больше никогда. Я убила невиновного. «Мальчика, восемнадцати лет, своими руками. Но вместо наказания меня наградили». «О ком ты говоришь?» – спросил отец. «Хотя я уже не смогу тебе помочь. Пусть лучше Хаден...» Он раскашлялся. «Хаден знает, что делать в таких случаях. Хотя...» Отец посмотрел ей в глаза. «Лучше до этого не доводить. Он всегда так делал, даже на Гиесе. Собирал должников, помогал им...» и возвышал, а потом требовал выплаты долга. Но ты уже большая девочка, ты выросла. Справишься сама, так что делай, как считаешь нужным. Ты же императорский полицейский. Он улыбнулся. Найди улики и определи, кому это выгодно. Работай первым номером, дочка. Не жди, когда они сделают свой ход. Показывай, что знаешь меньше, чем на самом деле. А в нужный момент... «Нанеси удар». «Да». «Вспомни, ради чего ты пошла на эту службу. Пусть это тебя подбодрит. Еще не поздно добиться того, чего хочешь». «А пока...» Отец закрыл глаза. «Я посплю. Может, смогу выцарапать у этой мерзкой старухи еще пару дней и подумаю, что можно сделать. Ведь все это неспроста. Совсем неспроста. Удачи, дочка». Прошептал он, и дыхание стало спокойным. Кейт провела рукой по заросшей щети щеке и пошла к выходу. На первом этаже ее догнал доктор. «Он скончался», — сказал он, едва переведя дыхание. «Мы перевезем тело в морг, но вам будет нужно подписать и решить...» Он посмотрел в ее глаза и добавил. «Мне жаль. Примите соболезнования». Петра Брейлинг Петра Брейлинг стояла у окна, глядя на подсвеченные фонарями руины черной башни. Завалы все еще разбирали. Здание разрушено, но именно эти обломки закрыли немало белых пятен в этой истории. Виктор Воронов, который скрывался 10 лет, начал убивать после трагической гибели сына. Его аналитик имел доступ к базам данных императорского банка, в которой была информация почти на каждого жителя империи. Первые жертвы Воронова связаны со смертью сына, но дальше он убивает совсем других людей. А вот командир тройки Дегиринов, тех, что были в клубе, все еще жива и летит вверх по карьерной лестнице, и она же будет охранять большую черепаху. Почему Воронов не убил эту Кейта Долет? Оставил ее на десерт, или Балябин держит ее как главный приз, произнесла Петра вслух. Аристарх хрива мог помочь с ними Зидой, но он тоже убит. Жаль, а ведь система могла бы помочь восстановить ход событий, но тем не менее Кейта Долет должна быть причастна к гибели сына Воронова, но она не только до сих пор жива, но и участвует в охране Верховного судьи, который уже через пару дней будет здесь. Конечно, Петра могла воспользоваться своим влиянием, чтобы убедить императора заменить охрану и удалить какие-то долет из операции. Но что это даст, когда не знаешь роль бывшего офицера Дегеринов, а ныне одного из командиров элитного подразделения тайной полиции? И вдруг это сделает ситуацию только хуже? Каждый день подкидывает что-то новое. Как и всегда, когда пытаешься разобраться в деле, связанном с Максимом Балябиным. Старый психопат умеет запутать следы и спрятать самый важный кусочек головоломки. «К вам посетитель!» – дверь в номер открыл зевающий ликтор. «Генерал Басаран!» «Он на часы смотрел?» – пожаловалась Петра. «Но пусть входит, ведь так приятно принимать гостей ночью!» «О, вы не спите!» – генерал Басаран, или, если быть точнее, Лукаш Секура, усмехнулся. «В вашем возрасте стоит ложиться пораньше!» и вставать с рассветом, чтобы сразу бежать на общественный транспорт и занимать сидячие места», — серьезным голосом ответила Квестор. «Вижу, вас уже восстановили на службе». «Именно», — Сикора кивнул, — «я пришел вас поблагодарить и предупредить, что уже завтра покончу с Вороновым». «Вы так в этом уверены?» Он связался с двумя людьми, которые друг друга ненавидят, и обманул их обоих. Сказал каждому, что убьет его врага. Я рассказал им замысел и предложил уничтожить его самого. Завтра мы изолируем Воронова в одном месте и прикончим. А кто эти люди?» Лукаш Сикура задумался. «Пожалуй, вы уже не сможете повлиять на результат. ренце Кампана из Императорского банка. И Барла Шакар, магистр мира. Беда сыграл на их тщеславии, но он еще не знает, что за это дело взялся я». «А почему именно эти цели?» – спросила Брейлинг. «Почему из всех высших сановников империи именно эти? Или вы связались со всеми?» «Может быть…» – Сикора продолжал улыбаться. «Но если бы я оставался в Элизиуме, я бы убил их первыми. Ренца Кампана – сводный брат императора, и в случае гибели императора придется назначать правителем Ренца, ведь в династии Сагреда больше нет подходящих мужчин». А военный, ну, он достаточно сильный, чтобы захватить власть самому. Эти два человека критичны для жизни империи. Дело не только в этом. Петра не отрывала взгляд от генерала. Что еще? Я должна знать, если у вас не получится. У меня получится. Но, скажем так, эти двое имеют доступ к системе гнев императора. Только о том, что это такое, они узнали именно сегодня от Воронова. «Что за гнев императора?» – спросила Петра. «Неужели это темный лес? У них доступ к темному лесу?» «Да». «Так это вы передали темный лес империи? Поэтому вы получили такие привилегии от старого императора?» «Может быть», – сказал Сикора. «Но это уже не важно. Когда эта история закончится, император потребует клятвы верности от Квестуры, и вы уже будете работать на него самого». «А остальная галактика просто смирится с этим. Пусть лучше это оружие будет у нас, чем в руках Балябина». «Вы просто рискнули всем», – Петра покачала головой. «Я бы не хотела желать вам удачи, но придется. Иного выхода нет. Нужно остановить это любой ценой». «Тут я с вами согласен», – Сикора поднялся и пошел к двери. «Но на случай, если у меня не получится». Когда 10 лет назад Виктор пришел меня убить, я смог прорваться через его ментальный блок. Воронов очень любил свою семью больше всего на свете. А Балябин тоже это знал. Он начал действовать, когда сын Виктора погиб. Он как-то пометил парня в немезиде, и его подстрелили, а потом скрыли произошедшее. Тогда подсознание беды вернуло ментальные установки для самозащиты, и блок снова сработал. А потом Балябин начал подкидывать цели, чтобы закрепить успех. Сейчас беда уничтожит любого, каким бы могущественным он ни был. Он не сможет остановиться, даже если захочет. «А мы не сможем вновь сломать его блок», — Секура медленно помотал головой. «Его семья и друзья убиты, больше у него ничего не осталось в этой жизни. Ему нужно было сильное потрясение, чтобы прекратить убивать» и не менее сильное потрясение, чтобы возобновить охоту. Может быть, какие-то сильные эмоции смогут пробиться через его блок, кто знает. Вы умеете воскрешать мертвых? Другого способа я не вижу». Лукаш секора засмеялся и вышел.